Добрый день. Чем могу помочь? Добрый день. У меня счёт в вашем банке. Номерной? Да. Будьте любезны, напишите номер счёта вот здесь. Мне протягивают бумажку и ручку. Пишу длинный ряд цифр, ещё раз перепроверяю, всё нормально. Отдаю. Женщина за стеклом уходит с моей бумажкой. Интересно, компьютеров в офисе не видно, хотя интернет-банкинг здесь точно есть. Загадка. Оборачиваюсь. Седой сидит в углу зала и привлекает недовольные взгляды охраны. Не должен человек в банке сидеть просто так, это не приносит банку прибыли. Хорошая скороговорка получается, охрана недовольна начальником охраны. Женщина возвращается, просит пройти в дверь налево. Седой намеревается пойти со мной, но охрана не пускает. Извините, сэр, у нас строгие правила. Прохожу коридор и оказываюсь в маленькой переговорке без окон. Посередине стол два стула. «Напротив меня сидит немолодой мужчина в костюме». Э -э, «Будьте любезны, написать пароль от указанного вами счета». «Пишу пароль». Фантазия у Димки буйная, поэтому глаза у клерка увеличиваются, и лицо краснеет. Но это единственные его эмоции. Он заглядывает в папку, возвращает мне листок с паролем и ровным голосом спрашивает. «Какие операции вы будете проводить сегодня?» «Мне хотелось бы узнать правила получения гражданства вашего государства». Получение гражданства – процедура непростая и продолжительная. Возможно, вас интересуют правила получения вида на жительство? Нет, речь именно о гражданстве. Сколько и куда я должен инвестировать? Клерк кивает, достает чистый лист бумаги и карандаш. Пишет три столбца цифр. Инвестиции недвижимость в государственные цены бумаги и создание новых рабочих мест. Единовременный невозвратный взнос. Фунты стерлингов, доллары, евро. Если нужны какие-то другие валюты, я готов пересчитать. Да, циферки внушают. С другой стороны, денег на счете раз в 30 поболее, прорвемся. Могу ли я совершить соответствующую операцию через ваш банк? Да, несомненно. Со своей стороны, я бы рекомендовал обратить внимание именно на облигации. Они стабильно растут. Благодарю. Можно все это сделать прямо сейчас? Вы про покупку облигаций? Да, и про получение гражданства. «Боюсь, что сегодня выходной день. Люди бизнеса еще могут работать, а вот гражданские чиновники...» «Я прекрасно понимаю, что любой труд должен оплачиваться, особенно сверхурочный. Я вас не ограничиваю в расходах, но паспорт мне нужен сегодня». «Я вас правильно понял?» «Правильно. Тратьте сколько надо. Я вас покину на минуту». Вернулся он с фотографом, и я порадовался, что стрижен и брит. После съёмки клерк попросил написать имя будущего гражданина оффшорной территории. Я почесал в затылке и на корябло на бумажке Ward Crow, имя созвучное, но ну а фамилия его всепрежнее. Дальше я стал вкладчиком одного солидного английского банка, который формально не имеет к тутошнему никакого отношения, а практически друг, товарищ и бизнес партнер Кредитки с моим новым именем тоже появились мгновенно. Платиновая для крупных покупок и золотая на каждый день. Клерк сказал, что вкладчикам этого банка во всем мире не принято задавать вопросы, откуда у них деньги, репутация и все такое. Считается, что в банке каждого клиента изучают с микроскопом и негодяев гонят поганой метлой. Ну-ну. Подумал-подумал, да и заказал еще пару карточек для родителей. С поручением ежемесячно перечислять туда небольшую сумму, пусть будет страховка. «Еще я затребовал деловую российскую визу». Клерк очень удивился. Снова предупредил, что это будет дорого. Но проблем никаких. Ушел организовывать. Вернулся. «Еще пожелание, сэр?» «50 тысяч долларов наличными, лист бумаги, ручку и конверт». Набросал на листе такое вот послание. «Спасибо за помощь. Не люблю быть обязанным, поэтому компенсирую ваши затраты на аренду самолета, катера, такси, а также услуги шофера». «Передайте Хлое мой имейл. Влад, нижнее подчеркивание, Воронов, собака, gmail.com». Завернул деньги в письмо, убрал в конверт, заклеил. «Скажите, а тот человек, который пришел со мной, он все еще сидит в зале?» «Да, неотступно». «Можете ему передать этот конверт? Скажите, что я два часа назад покинул банк через заднюю дверь. У вас есть задняя дверь?» «И не одна, сэр». Клерк ушел, вернулся через пару минут. «Передали?» «Да». Он был очень недоволен, сэр. Выскочил на улицу, сел в такси и уехал. «Прекрасно. Скажите, пожалуйста, а куда можно улететь из вашего аэропорта?» «В основном рейсы по Карибским островам. У нас очень маленький аэропорт, сэр. Большие самолеты там не садятся». «А как отсюда летают в Европу?» «Проще всего через Доминикану, сэр. Там несколько аэропортов и хорошее сообщение и с Америкой, и с Европой». «А как проще всего попасть в Доминикану?» «С учётом того, что ваш настойчивый спутник, скорее всего, будет ждать вас в нашем аэропорту, безопаснее всего будет арендовать гидросамолёт здесь, на набережной, непосредственно до Пунта-Кана или Санта-Доминго». «Организуете? Мне нужен ближайший рейс на Москву». Клерк ушёл и вернулся уже с готовым паспортом. «Поздравляю, сэр. Вы больше 20 лет инвестировали в нашу экономику крупные суммы». Имели вид на жительство, вели законопослушный образ жизни и не покидали пределы нашей страны больше, чем на 90 дней в году. Шесть месяцев назад вы подали прошение о получении гражданства. Разрешите поздравить вас и вручить паспорт. И протягивает краснокожую паспортину со львом и единорогом на обложке. united киндом, все дела», хотя и «Верджин Айландс». «Моя бритая стриженная рожа в приличной рубахе на развороте». Кто бы сказал полгода назад, не поверил бы. Ещё он принёс распечатку моих сегодняшних расходов, при взгляде на которую я усомнился, останется ли на счёте хоть цент. Но осталось. И много. Димка не обидится. Это я удачно зашёл. Насколько помню, с таким паспортом визы не нужна практически нигде. В Европе и в Штатах уж точно. Катайся не хочу. А ещё что-то мне кажется, что из инвестированных мной денег в экономику страны не попадёт ни цента. Ну и ладно. Официальным путём обошлось бы или сильно дольше, или здорово дороже. Благодарю учтивого клерка, оставляю на столе несколько купюр и иду к стоящей во дворе банка машине с тонированными стеклами и охраной. Береженого Бог бережет, а на фоне остальных сегодняшних трат – копейки». Гидросамолет оказался самой обычной цессной, только поставленный на поплавки. Отошли от набережной, разогнались, оторвались от воды. Поначалу с интересом разглядывал Голубое море и пляжи, как на рекламе кокосового шоколада. Но дальше вырубился, и весь остальной полет продрых. Ночка-то была насыщенная, да и утро не легче. В Санто-Доминго до рейса оставалось несколько часов. Поехал побродить по городу. Купил небольшой чемодан, немного одежды, ноутбук, телефон. Проверил почту. От Хлои пока ничего. Либо Седой еще ищет меня и надеется поймать, или... Или он ей ничего не передал. Ладно, пока не актуально. Набрел на работающее агентство по торговле недвижимостью. Предлагали квартиры, виллы, даже замок небольшой. Причем по всему миру. И в Америке, и в Европе. Вот, например, Тенерифе. А что, зайду, время есть. В конторе меня встретил общительный толстячок. Чем-то похожий на Денни Девито. Да, на Тенерифе продается несколько объектов. Да, можно посмотреть. Вот они на карте. Вот фотографии. Конечно, со всей инфраструктурой. Цена такая, годовое обслуживание со страховкой такое. Да, это считается инвестициями в экономику Испании и дает право на получение вида на жительство. Да, можно оформить в отсутствии будущего хозяина, но ну, хотя бы копии документов хотелось бы иметь. Да, можно оформить быстро, но это будет стоить. Я покопался в архиве своей почты в интернете и нашел сканы за грамм родителей, которые когда-то отправлял в турагентство, собирая их в отпуск. Достал платиновую карточку, покрутил ее перед носом продавца. Оформляем. Естественно, за хорошее вознаграждение приехал и нотариус, и еще какой-то чиновник, и на борт аэрофлотовского Боинга я попал уже со всеми оформленными документами. Хотите совет? В дальних рейсах летайте бизнес-классом, и толкаются поменьше, и поспать можно.